господин гвардии штабс- капитан самсонов сошел к нему даст забыл предупредить вы неопытность можете глупость наделать так вот там попадется одно имя зашептал он наклоняясь к самому уху отставной штабротмистер не Негорин. его не трогать это по моему поручению для пользы службы а вам заняться сим незамедлительно так приказал граф евгений петрович только пожал плечами слушаюсь и, не прибавив ни слова, стал подниматься наверх. В канцелярии делопроизводитель секретного стола вручил ему лист с каллиграфически выведенными на нем строчками. В углу была карандашная пометка Дубельта «Господину гвардии штабс-капитану Самсонову». «Граф приказал расследовать вашему высокоблагородию». «Гвардии майор Дубельт». Евгений Петрович попробовал вчитаться в вырисованные неровные справа строчки. Какой-то иной, скрытый от всех, страшной своей таинственностью смысл, казалось, заключался в них. От строчки «Он мучений последних вынести не мог» болезненно и тоскливо сжалось сердце. Он сложил лист пополам, спрятал его в карман. В приемной графа коммердинер опасливо шепнул «Сейчас уезжают». Самсонов настойчиво повторил «Доложи». Рядом из туалетной раздался скрипучий, мямлящий голос графа. «Ну-ну, Моншер, что там у тебя? Входи!» Бенкендорф, стоя у зеркала, щеткой приглаживал торчавшие на висках седые волосы. «Ваше сиятельство приказали мне расследовать происхождение стихов на смерть поэта?» «Да-да, мой дорогой!» Граф вдруг отвернулся от зеркала, заулыбался виновато в такт словам дирижера щеткой. «Да уж, пожалуйста, сейчас такая кутерьма, что голова кругом идет, поручить некому, написал-то их Лермонтов!» Парень, в сущности, безобидный, только шалопай большой руки. Это ничего. А вот, хм, какой подлец их по городу пустил. Так что теперь чуть ли не каждый декламирует. Вот это, это выясни. Он снова наклонился к зеркалу, растягивая пальцами сморщенную, до блеска пробритую на щеках кожу, внимательно рассматривал какой-то прыщик. Что-то вспомнил. Не глядя, левой рукой бросил Самсонову с туалетного столика печатный листок. «Да, вот еще, Моншер, полюбуйся. Это твое упущение». Это была последняя страница литературных прибавлений к русскому инвалиду. В черную траурную рамку было заключено. Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался. Скончался в отсвете лет, в средине своего великолепного поприща. Более говорить о нем не имеем ни силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю ценность этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин — наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужели в самом деле нет у нас уже Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть. 29 января, 2 часа 45 минут пополудни Граф сердито покосился на молчавшего Самсонова. Ну и что это такое в самом деле, Моншер? Он покончил со своим туалетом, быстро прошел к дверям, Посреди комнаты остановился, сердито оправляя ворот мундира. Что это за черная рамка вокруг известия о смерти человека, не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну да, это еще куда бы ни шло. А то вот Пушкин скончался в середине своего великого поприща. Какое это поприще такое? Что он был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поприще. — Неудобно и неприлично. Строгое замечание, выговор, предупреждение к сенсору и редактору. Понял? — А с Лермонтовым это ты разберешься. — Ну, прощай. Мне надо спешить к государю. К Беклемишеву Бурнашеву ввел его новый знакомый. Молодой Беклемишев, носивший сейчас золотой аксельбант военной академии, служил в том же, что и Глинка, Харьковском уланском полку. По воскресеньям в доме бывали званые обеды. Хлебосольный хозяин неизменно приглашал тогда к столу и тех, кто собирался на половине сына. Таким образом и Владимир Петрович удостоился чести обедать у шталмейстера двора. До обеда на половине молодого Беклемишева шел оживленный спор. Конногвардейский поручик Синицын, человек невзрачной и невыразительной внешности, обычно молчаливый и застенчивый, сейчас рассуждал с видом необыкновенно серьезным и значительным. Он был аудитором в военно-судной комиссии над убийцей Пушкина. Государь, не отменяя постановления комиссии, рассказывал он, по исконному своему милосердию смягчил его как мог. Высочайшая резолюция по сему делу гласит: быть посему», но рядового Геккерна, как нерусского подданного, выслать жандармом за границу, отобрав офицерские патенты. И то сказать, господа, по точному смыслу 139 статьи воинского сухопутного устава за дуэль, окончившуюся смертоубийством, положено повешение. Закон суров, излишне суров для нашего просвещенного века. И потом поручик гекерн был сам тяжко оскорблен. Комиссия нашла нужным вступиться за него у государя, ходатайствуя только о разжаловании в рядовые. Вступиться, ходатайствовать о смягчении. Вот истинно русские сердца. Господа командиры частей гвардейского корпуса, тлейся в них хоть искра участие к нашей славе, к нашей гордости, к нашему Пушкину, должны были не смягчать закон, а наоборот — «Требовать четвертования! Мало повесить вашего геккерна, убийцу русского гения!» Владимир Петрович почти с ужасом посмотрел на молоденького семёновца На мундире его тоже был золотой аксельбант военной академии. Синицын тихонько, не без ехидства, захихикал. «А вы, милейший линфорс полагаете, что гению России позволительно плевать в лицо и оскорблять не только благоговеющих перед ним соотечественников, «Но и иностранцев, о чести и благородстве имеющих понятия не меньшее. Им-то до русского гения дело ведь нет?» С этими словами он встал, очевидно показывая тем, что дальше спорить не намерен, и отошел в угол. Линфорс, не обратив на него никакого внимания, взывал теперь уже ко всем бывшим в комнате. «Меня не удивляет, господа, когда наши старички, какие-нибудь почтенные звездоносцы, берут сторону этого презренного убийцы». Меня не удивляет, что лемонтовских бичующих стихов испугались наши родители, но чтобы среди нас, среди молодежи находились люди непостигающие, что простить убийцу Пушкина это значит не иметь никакого уважения, никакой гордости, к собственному имени. Это для меня непостижимо. Сеницын, осторожными мелкими шажками, прохаживавшийся по комнате, посмотрел на своего противника иронически прищуренным взглядом, ухмыльнулся, но ничего не сказал. — Да, кстати, о стихах Лермонтова, — перебивая линфорса воскликнул хозяин. — По рукам ходят уже новые, добавочные к тем, что были. Говорят, эти заключительные еще сильнее и реще Кто из вас, господа, знает их? — Я, — поспешил заявить линфорс К нему сразу бросились несколько человек. — Вы знаете? — Знаете? Так скажите же их скорее, ведь их так трудно сейчас получить. Бурнашев тоже проворно извлек из кармана записную книжку и карандаш. «Владимир Петрович!» — услышал он над духом Синицын тронул его за плечо, глазами приглашая выйти из комнаты. По мягкости своего характера Владимир Петрович не посмел отказаться. Со вздохом спрятал обратно в карман записную книжку. Вокруг Линдфорса столпились все присутствующие. Сбиваясь и нетвердо, он читал. «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, — «Игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпой, стоящие у трона!» «Идемте, Владимир Петрович», — шепнул Синицын. «Я вам должен кое-что сказать». Никто не заметил, как они вышли. В бильярдной, убедившись, что за дверьми никого нет, Синицын взял из стойки кий и, приблизившись вплотную к Бурнашеву, вполголоса заговорил. «Мы с вами, Владимир Петрович, старые знакомые, и оба люди тихие». «Так вот, про формы ради, чтобы кто не подумал, что мы и секретничаем, давайте-ка поиграем. Шарокатствовать будем. Будем играть партию. А я вас ведь с намерением удалил от того разговора. Эти молодые люди, очевидно, еще не знают, что стало с автором этих дополнительных стихов, с тем самым Лермонтовым, которого, как вы помнится, у меня на лестнице встретили. Стихи эти будут у меня сегодня же вечером и в самом верном списке. Так что поедемте потом ко мне». Я дам вам их списать. Только, видите ли, стихи эти как-то уж попали не в добрый час на глаза государю. И над Лермонтовым, не хуже, чем над Дантесом, наряжено следствие. Теперь не только эти дополнительные, но и все стихотворение целиком сделалось контрабандным и преследуется жандармерией. Поэтому вы понимаете, что бравировать знанием этих стихов, особенно нам с вами, людям тихим, вовсе не годится. Вот я и позволил себе увлечь вас от этого кружка». С половины Николая Петровича. — Крайне, крайне признателен вам, любезнейший Афанасий Иванович, а за то, что стихи мне списать обещаетесь, вдвойне, — захихикал Бурнашев. — Только ловко ли, что мы так долго отсутствуем? Может, там уже к столу пригласили? — Ну что ж, пойдемте. Пожалуй, правда, пора. Действительно, там уже садились за стол. Какой-то подогрического вида старец в ленте и со звездою сокрушенно качал головой и говорил... «Да-да, дерзки, весьма дерзки стали. И правительство, и общество поносить решаются. э батенька, что говорить? Это отрыжка печальной памяти декабристов. Надо бы, надо бы за такие-то стишки надеть на него белую лямку. Пусть голубчик в шкуре рядового-то попробует, как к революции это призывать. А, пожалуй, еще государь по неизреченному милосердию своему прости ты этого сорванца». «Так что, ваше высокопревосходительство, полагаете, не утерпел пылкий Линфорс, что за убийство Пушкина и за благородный порыв возмущенного русского сердца кара должна быть одна и та же?» Звездоносец с минуту тяжело прищуренными глазами смотрел на него. «Да ты, я вижу, тоже...» «Того!» — наконец разрешился он. «Таких же идей набрался. Тоже революции хочешь?» «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, в чем же вы тут видите революцию?» Эти стихи — самые верноподданнейшие. Один эпиграф к ним говорит за это. Да и вот эти дополнительные строчки. Где же можно тут увидеть революцию?» И он опять не удержался, чтобы не продекламировать. «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов...» Его оборвал хозяин. Почтенный шталмейстер, не теряя, впрочем, для всех остальных веселого выражения лица, взглянул внушительно. «Помилуй Бог!» — воскликнул он по-суворовски. «Стихи?» У меня за столом стихи? Нет, душа моя, мы люди не поэтические, а я люблю, чтобы гости кушали мою хлеб-соль во здравие. А тут вдруг ты со стихами своими. Все заслушаются, и никто не узнает вкуса этого вот фрикасея из перепелочек. А они, братец ты мой, перепелочки-то из воронежских степей в замороженном виде присланы. И он очень обстоятельно и подробно начал объяснять трехзвездному сенатору и дамам преимущество дичи, ловленной соколами, а не втянета. Завязался разговор о перепелах. Владимир Петрович по скромности как своего характера, так и общественного положения за все время обеда не сказал ни слова. После кофе гости стали расходиться. Синицын, подойдя к Бурнашеву, повторил свое приглашение. Тот виновато заулыбался и законфузился. — Чего вы? Или забыли, что хотели иметь? — Афанасий Иванович, — голубчик, — взмолился Бурнашев, — вы мне позволите вперед домой съездить? Вам, как старому знакомому, признаться не стыдно. Мозоли! Сапоги сегодня только первый раз надел, и сил никаких нету. А-а-а! — серьезным видом протянул Синицын. Ну, поезжайте, поезжайте. Но только помните, я вас жду. Всю дорогу домой Владимир Петрович переживал этот столь льстивший его тщеславию обед. Несмотря даже на боль, которую причиняла тесная обувь, он улыбался самодовольно. Дома в прихожей к нему с растерянными испуганными лицами бросились мать и сестра. «Володенька, родной, да что же это такое?» Захлебываясь слезами и словами, говорили они. «Нужно скорее ехать просить, жаловаться, ведь ты же ничего не сделал!» «Что случилось?» — чувствуя, как у него подкашиваются ноги, вымолвил Бурнашев. «Жандарм за тобой! Ждет тебя там!» Владимир Петрович, медленно, словно падая, стал опускаться на стул. Из столовой методичное, как тикание часов, гносилось звяканье шпор. «Иду, неизвестно кому», — глухим голосом сказал Владимир Петрович и с трудом поднялся со стула. По зале, заложив руки за спину, с терпеливым и равнодушным видом расхаживал жандармский капитан. Заметив входящего Бурнашева, он поспешно спросил, чуть наклоняя голову. «Бурнашев? Владимир Петрович, приказано немедленно доставить вас в третье отделение собственного его величества канцелярии» и опять поклонился. Владимир Петрович попытался что-то сказать. Получилось ёкающее какое-то непонятное бормотание. Жандарм щелкнул шпорами, приглашая следовать за ним. И Владимир Петрович, послушно, нахлобучив шляпу, шубон снять не успел, в тех же тесных ботинках, на том же самом извозчике, на котором он должен был ехать к Синицыну, позволил отвезти себя к цепному мосту. В голове беспорядочно кучей Громадзилась невероятная путаница мыслей. У цепного моста Сани завернули во двор. Владимир Петрович попробовал подняться вслед за выскочившим проворно капитаном. Словно за эти полчаса состарился он на двадцать лет, или его хватил удар. Не слушались ноги, и руки беспомощно цеплялись то за облучок саней, то за кушак извозчика. На лестнице жандарм должен был останавливаться и ждать. Так медленно поднимался Владимир Петрович, Комната, куда его ввели, была просторной и светлой. Окна выходили на фонтанку. Ранние февральские сумерки густели, оконные квадраты на паркете скосились и багровели. Жандарм, доставивший его сюда, вышел, не сказав ни слова. Владимир Петрович оглянулся растерянно и беспомощно. Только сейчас он заметил в углу застеленную постель. От вида этой постели ему вдруг сделалось так невыносимо тоскливо и жалко себя, что он заплакал. В дверях раздались шаги, стукнули чем-то тяжелым. Он испуганно отскочил в угол, опустился на стул. Два жандарма с карабинами за плечами вошли и стали у дверей на часах. На полу тускнели оконные квадраты, углы наполнялись тенями. Когда стемнело совсем, пришел унтер-офицер с вязанкой дров и со свечкой. Молча поставил свечку на стол, молча затопил камин и вышел.